Глава пятая. «Ведьмак 3. Зов нового мира». Свободы. После планерок с Марчином и Винским Конрад Томашкевич выходит с отчетливо звучащей в голове фразой. Три главных слова. «Свободы. Мир побольше». Ивинский и, и Бодовский нашли решение, которое поможет развивать франшизу, охватывая все больше и больше игроков на западном рынке. Раз уж успех второй части открыл туда вход. Но Тамашкевич, побывавший тестировщиком первой части, затем директором квест отдела в студии, а теперь повышенный до директора следующей игры, прекрасно знает. Чтобы добиться этой свободы, студии пришлось пройти через критически важный этап: переосмысление всех методов работы. Открытый игровой мир — это давняя мечта, которая мучает и преследует CD Projekt с 2007 года. Мечта, которую слишком долго приходилось откладывать из-за финансовых проблем. Наконец, эта мечта оказалась на расстоянии вытянутой руки и в пределах бюджета. Как бы мы ни любили франшизу «Ведьмак», ее персонажи, истории и интриги, в играх кое-чего нет по определению. независимости и оригинальности. Они заимствуют, идут в русле тенденций, примыкают к крупным трендам, которые влияют на индустрию видеоигр. RPG в 2004-2006 годах — это Fable, Gothic — одна из любимых игр Рышарда Хайновского, Neverwinter Nights, Star Wars, Knights of the Old Republic, Vampire the Masquerade, Bloodlines — В 2009-2011 годах Fallout New Vegas, Mass Effect, Skyrim, Deus Ex Human Revolution, Demons Dark Souls. Вполне достаточно взглянуть на продукты того времени, чтобы увидеть, как появляются тенденции, за которыми последует очередной ведьмак. Ничего удивительного, это обычная практика крупных студий и издателей. Компания Ubisoft, смотрите текущую эволюцию Assassin's Creed, Activision, «Королевская битва», «Call of Duty 4», «Epic Games», «Fortnite», которая обязана своим успехом исключительно бесплатной «Королевской битве». «Королевская битва» — один из жанров массовых многопользовательских онлайн-игр с элементами симулятора выживания. Сталкивает большое количество управляемых игроками персонажей с минимальным набором ресурсов на ограниченной карте, пока в игре не останется только один победитель. В мире игр самого его зарождения чужими идеями вдохновляются, строя собственные дополненные концепции, приемы копируют, встраивают, трансформируют, им подражают вплоть до мимикрии. Если это работает, значит, публике нравится. Разве нет? Кстати, некоторые разработчики достигли в этом настоящего совершенства. Например, некий Джефф Минтер 20 лет перерабатывает «Темпест» от «Атари», а также динамичную и захватывающую Grid runner Что в моде в 2011-2012 годах, когда Томашкевич работает над Ведьмаком 3? В моде Open World — широко открытый мир и одна характерная RPG, которую вскоре все примутся копировать. The Elder Scrolls 5 Skyrim вышла 11 ноября 2011 года. Абсолютно открытый мир. Нордическая эстетика — упрощенные системы RPG, которые ограничиваются очень наглядным древом навыков и тремя атрибутами. Это условное продолжение Oblivion, которую продают вагонами, поэтому Skyrim достигает 20 миллионов проданных экземпляров за три года. GTA и Assassin's Creed теперь не единственные игры с открытым миром, которые подходят настолько широкой и неоднородной аудитории геймеров. Естественным образом, все разработчики рынка устремляются в эту нишу. Точно так же в конце 1990-х игровой мир был увлечен механиками стелс-игр вроде Thief и Metal Gear Solid, которые, в свою очередь, обращались к тому, что в 1981 уже опробовал Сайлорс Уорнер в Castle Wolfenstein. Даже японские студии, неохотно упоминающие своих западных соперников, вдохновлены Skyrim. Например, Square Enix во время разработки и рекламной кампании Lightning Returns Final Fantasy XIII. Открытый мир больше не причуда, не мимолетный тренд и даже не просто карта без границ, где дизайнеры могут расставить города, крепости и замки, как попало, не заботясь о логике. Нет, открытый мир стал средством выразительности игры. Также работали уровни аркадных игр 1980-х, 1990-х годов, где продвижение по этапам с идеально сбалансированным распределением сложности, событий и врагов помогает задать приключению темп и больше рассказать о мире. Для разработчиков «Ведьмака» интерес к открытым мирам — это не новость. С выхода первого «Ведьмака» часть команды разработки, оставшаяся на посту после массового увольнения, занимается подготовкой третьей части. Уже тогда она задумана как открытый мир, сделанный при помощи специально предназначенного для этого движка Red Engine. Но один за другим проекты идут прахом, вынуждая Red сконцентрироваться на одной идее, которую легче финансировать — работать, и завершить, не потопив всю кампанию. «Ведьмак 2» — переходный этап. Да, но успеха студия добилась. Деньги тоже есть, значит, есть и финансирование. Проект, который долго откладывали и аннулировали, сможет, наконец, увидеть свет. Но как выглядит открытый мир в 2010-2011 годах, когда, закончившая «Ведьмака 2», студия начинает думать о нем всерьез? Сезам, откройся. Делать игру в открытом мире — это как открывать ящик с игрушками, пещеру Али-Бабы с сокровищами. Сезам, откройся. Или даже открывать ящик Пандоры, откуда лезут проблемы, сложности и демоны. Демонов придется изгнать обратно в бездны ада, где им и место. Развитие идеи открытого мира следовало за эволюцией видеоигр, точнее, ролевых игр. Первые попытки в этом жанре — лабиринты на PDP-10. И в плата уже позволяли игроку гулять сколько вздумается. Задержать или убить его могли только бродящие там же орки. А первый конкретный пример макро-подхода к дизайну уровней — это Ultima 1, The First Age of Darkness Ричарда Герриота 1981 года. Этот подход франшиза будет активно улучшать с каждой новой частью вплоть до 1992 года и до Ultima 7, которая по детализации каждого интерактивного элемента игрового мира предваряет и Elder Scrolls, и игры GTA. Вышедший в Англии в 1984 году космический симулятор «Элит» Дэвида Брэбена и Яна Белла делает выбор в пользу полностью открытой Вселенной. Она процедурно генерируется, но полна пробелов и пустот. В сетке 3D-модели космической игры существуют галактики, коммерческие системы и летательные аппараты. Но игроку приходится самому создавать ее смысловое наполнение — придумывать свою историю, жить своей жизнью в этой вселенной, скорее, схематично обрисованной, чем легко узнаваемой. Такое восприятие открытого мира будет присутствовать в большинстве игр этого жанра, прежде чем The Legend of Zelda и ее продолжение, и многие другие игры не придумают новый механизм. Теперь игроки вынуждены использовать тот или иной предмет, чтобы разблокировать другие части мира. Так разработчики восстанавливают контроль над ритмом игры, над пейсингом сюжета. Но до 2012-го еще далеко. В 1992 году Dark Lens от Microprose множит случайные события в сюжете, пока игрок перемещается по карте средневековой Германии XV века с довольно обособленными деревеньками и городами в секундной доступности друг от друга. С тех пор открытые миры эволюционировали. Будь то игры от первого лица The Elder Scrolls, игры с богатым сюжетом в современном сеттинге GTA, постапокалиптические сюжеты Fallout 3, истории про разрушение Red Faction, Гуйрилла и так далее. Гейлик Симор, главный квест-дизайнер в Assassin's Creed Brotherhood считает, что сегодня нельзя оставлять игрока наедине с игрой. Необходимо взять его за руку и направлять. Существует множество типов открытых миров. Думаю, если мы хотим выйти на большой рынок, нужно сопровождать игроков, у которых наверняка есть страх пустой страницы, при этом оставляем возможность решить, когда и как они хотят развлекаться в своей песочнице. Как раз поэтому в Assassin's Creed Brotherhood у нас интересная основная история, разделенная на сегменты. Благодаря этому игрок может сказать себе, «Я закончил одну часть, теперь можно сконцентрироваться на других элементах игры, а потом продолжить. Еще мы иногда размещаем следующую цель немного дальше, чтобы дать игроку возможность побродить по миру, соприкоснуться с ним». По мнению Сиона Лентона, креативного директора Operation Flashpoint Ред эпоха открытых миров вообще закончилась. Ну, почти. Выпустить игрока на карту без конкретной задачи, без немедленной цели, теперь это невозможно. Мы пытаемся все время давать что-то увидеть или сделать. Именно об этом говорится в статье Ворона Спектора 1998 года. Это ролевая игра, идиот. Основатель Айн Сторм Остин... Продюсер нескольких «Альтима», в том числе части Underworld и двух Deus Ex, пробует свои силы в самокритике и бойко разносит допотопные и инертные концепции компьютерной RPG, чтобы напомнить о важности роли, развития персонажа, о влиянии решения игрока на сюжет. Одна из его излюбленных тем — с бесцельным блужданием врагом развлечения нужно бороться. Именно поэтому большинство игр такого типа сначала дают игроку ограниченный доступ к миру. Только один район — GTA, подземные галереи Oblivion, Fallout 3 — открыть все сразу, как в Morrowind или Ultima? Нет, игрокам такое уже не по вкусу. И разработчикам тоже. Я думаю, что сегодня самое важное — сделать вселенную достоверной, объясняет Гейлик Симор. Как только установлены законы Вселенной, игрок может в нее погрузиться. Затем нужно создать такой мир, где для игрока всегда найдется какое-нибудь интересное дело. Что касается жизнеподобия и убедительности в «Ассасин», мы вдохновлялись историей, чтобы создать архитектуру, выбрать тип растительности, определить, какими будут персонажи и их одежда. В отношении самой игры мы отталкивались от наших детей и от игр конкурентов, чтобы построить мини-циклы геймплея и дать игроку инструменты, с помощью которых он может создавать свои собственные истории. В общем, конец временам, когда разработчикам было достаточно создать карту и наполнить ее как придется. dragon's Догма» и «Бэттлфилд Company обломали себе зубы на этом упражнении. Теперь нужно думать о ритме, о динамике мира и о постоянном развлечении игрока. Так что методы производства значительно прогрессировали между первыми попытками жанра и тем, что сегодня определяет успех игры и интерес к ней. Сион Лентон объясняет это так. Да, с самого начала мы изменили принципы производства. Сегодня мы поочередно проходим два списка задач, когда разрабатываем карту. Во-первых, есть открытый мир, общий, вид макро. Затем мы сильнее погружаемся вглубь, это вид микро, близкий к прежнему дизайну уровней. Речь больше не идет о том, чтобы создать миссию на основе уже существующей карты. Наоборот, теперь мы говорим о настоящем дизайне уровней, для которого нужно глубоко трансформировать ту часть общей карты, которую мы выбрали для данной миссии. Мы добавляем здания, меняем рельеф местности, расставляем противников — все, чтобы улучшить ритм. Вот что значит настоящий дизайн уровней. Стефан Вандермешт... исполнительный продюсер Sleeping Dogs, представляет себе иную стратегию, связанную с его игрой. В начале разработки мы решили сосредоточиться исключительно на городе, на Гонконге. Как его сделать привлекательным, как раскрыть для игроков его богатый потенциал. Мы решили разделить город на четыре района, каждый со специфическим геймплеем и своей эстетикой. В некоторых районах все выстроено по вертикали, чтобы сменить автогонки на что-то другое. Так мы смогли добавить больше уличных погонь и паркура. А Джеймс Хак, дизайнер и программист, воспевает развитие реализма открытого мира на уровне физики игры и более богатые возможности. Короче говоря, выступает за полное слияние игровых зон, предбанников со всей картой и отчасти отказывается от модели Rockstar. Сегодня существует определенный стиль игр с открытым миром, который уже стал стандартом. Мне интересно попытаться разрушить эту форму и подтолкнуть разные ее элементы в другом направлении. Например, в Red Faction Gorilla можно взрывать вражеские здания в любой момент игры. Это как миссии, но они буквально интегрированы в мир, который управляется физикой GeoMod 2. Никакого нажмите на кнопку X, чтобы начать квест. Недавно The Legend of Zelda Breath of the Wild вернулась к этой структуре, к этому макродизайну уровней, сочетая давно известные приемы дать игроку открывать мир в собственном темпе с современными инструментами, которые позволяют ориентироваться и управлять окружающей обстановкой через движок. Из тех же соображений Red Dead Redemption 2 отбросило почти 35 лет развития игр, сознательно решив, что открытые природные пространства и панорамы иногда действительно должны быть пустыми, безмолвными, впечатляющими. В то же время в них скрыто множество потенциальных приключений, до которых игроку всего несколько секунд скакать галопом. А что выберет Ведьмак 3? Мир Софии то есть Геральта. По свидетельству разработчиков, участвовавших в создании первой и второй частей «Ведьмака», CD Projekt с самого начала мечтала об открытом мире. Из-за нехватки средств, человеческих, финансовых, компетенций и времени команде приходилось в нетерпении грызть у дела и ждать, ждать, ждать. Успех игры «Ведьмак 2. Убийца королей» позволяет всем, наконец, вздохнуть свободно и начать серьезную трансформацию своей модели. Вначале, как в любом фэнтезийном романе, который открываешь впервые, появляется небрежно нарисованная карта, где города и деревни — всего лишь точки. Карту предстоит наполнить замками, домиками, рыцарями и местными жителями. Процесс конструирования мира очень сложен, но начинается все с рельефа местности, который уже потом покрывают растительностью и наполняют разными объектами, подчеркивает Балаш Тюрек, главный программист движка Red Engine 3. Как игроки в Populous, стратегии в реальном времени и симулятор бога, которые заново определяют очертания своей территории, поднимая и опуская уровень, появляющихся из воды земель, дизайнеры Сиди Project погружаются в работу с полигонами, перекраивают топографию, расставляют каменные постройки, мосты, набережные и так далее. Как в любых современных играх, использующих подобный подход к открытому миру, решено программировать время пути до каждой локации или объекта и до каждой встречи: животные, противники, лагеря разбойников, жители деревень, исходя из правила До появления каждой новой ситуации должно пройти не более 40 секунд. В идеале 27 секунд, как было сказано на конференции PAX West 2017. Еще раз, это не новое правило. Оно было установлено в десятках других игр и студий до этого, но иногда отрезок времени был более долгим, до одной минуты. Иногда в современных городах — более коротким. Марвин Дональд... Гейм-дизайнер в Dark Sider 2 во время разработки своей игры объяснял, как работает эта система. Для каждой части мира у нас были графики с несколькими разноцветными кривыми, которые представляли собой разные типы событий: локацию сражения, платформу, диалог и так далее. Наша цель сделать так, чтобы внимание игрока постоянно что-то привлекало, и чтобы когда одна кривая шла вниз, Ей на смену приходила другая. Например, если речь о локации, мы будем думать о том, как сделать ее еще более заманчивой. То же мнение слышно от Джона Мамайса, исполнительного продюсера «Ведьмака 3». «Мы построили мир, придумывая точки интереса. В демоверсии можно было заметить перелесок в горах. Если вы туда подойдете, вероятно, вас что-то там будет ждать». Это побуждает игрока исследовать карту. Но по такой же схеме можно развивать персонажа. Мир дает вам шанс обнаруживать предметы, встречать монстров, которые могут уронить лут и улучшить ваш арсенал и так далее. А еще это позволяет выстроить сражение, задать ритм игре, не стоять на месте. Мы не хотим, чтобы наш игрок скучал несколько минут подряд. Так что мы должны... наполнить мир действительно интересными вещами, чтобы все это работало и чтобы вы развивали боевые навыки. В крайнем случае, когда путешествия становятся слишком долгими, нужно сократить дистанцию, расставить на пути игрока дополнительные события, несколько домов, какие-нибудь руины, что угодно, чтобы разрушить монотонность дороги. Например, озеленить ландшафт с помощью спид-3 и ее базы данных. которой сотни видов деревьев, и которую сегодня используют все студии, от BioWare до Bungie, даже Ubisoft. И все это занимает не слишком много памяти компьютера, потому что управление ресурсами. Вот где на самом деле великая битва CD Project и вообще любого разработчика открытого мира. Ведьмакет 3. Игровая эстетика стремится к реализму, но происходит это в условиях экономии памяти. Кшисик цен технический арт-директор игры, вспоминает, В «Ведьмаке-3» мы придерживались реализма, но в очень стилизованном виде, чтобы создать нечто уникальное и запоминающееся. Конечно, чтобы добиться хороших результатов, мы должны были убедиться, что используем ресурсы с толком. Например, контролировать, сколько в игре имеется вариантов текстуры дерева, сколько уникальных сеток полигонов загружено и так далее. Если что-то напоминало то, что уже было у нас на уровне, Мы оставляли только уже загруженный ресурс, чтобы не превышать бюджет памяти. И чтобы сэкономить на этом бюджете памяти, программисты прибегают к целому ряду уловок. Например, «Волосы и туман» рассчитывают скорее по вертексам, вершинам, а не по пикселям. Чтобы оживить этот мир, движок Red Engine, уже серьезно переписанный для версии игры «Ведьмак 2. Убийцы королей» на Xbox 360, проходит через новые изменения. После «Ведьмака 2» мы полностью переписали систему стриминга. В данном случае слово «стриминг» используется в контексте потоковой загрузки игровых данных в память компьютера. Новая система загружает данные так, чтобы игрок мог бродить по миру, не сталкиваясь с загрузочным экраном. Это было глобальным изменением для движка и для геймплея тоже, объясняет Балаш Тюрёк. А затем напоминает, что Red Engine был создан специально, чтобы адаптироваться под работу и видение команды студии. Популярные лицензионные движки — это, конечно, классно. Команда экспертов разрабатывает каждую мелочь, и итоговый продукт задает нам очень высокую планку. Но мы думаем, что эти движки очень универсальны по своей природе. Мы стараемся сконцентрироваться на тех характеристиках, благодаря которым наше ПО и наш набор инструментов подходят именно для создания RPG. Более узкая специализация позволяет держать команду поменьше, которая придумывает высококлассные решения на уровне упомянутых движков. При этом у нас достаточно модульный инструмент, чтобы его можно было использовать для создания игр разных типов, если понадобится. Кстати, спектр проблем, с которыми столкнулись BioWare и другие студии с навязанными движками, только подтверждает здравомыслие CD Projekt. Так... Frostbite Engine от DICE, который использует во всех студиях Electronic Arts, известен специфическими особенностями. Frostbite — это спортивный автомобиль. Даже не спортивный автомобиль, а болид Формулы-1. Когда он делает что-то хорошо, у него это получается очень хорошо. Когда он не умеет чего-то, он никак не может это сделать, объясняет один из разработчиков, оставшийся анонимным. Хуже того, Frostbite вообще едва справляется с открытыми мирами. По моему мнению, Frostbite это делает из рук он плохо. Поэтому, когда видишь Anthem или даже Dragon Age Inquisition, никогда нет ощущения, что ты находишься в реальном мире. Возникает немного клаустрофовное чувство замкнутого пространства. Команда разработки ограничила высоту, на которую может подниматься игрок, потому что Frostbite не справляется с большими пространствами. как в Zelda Breath of the Wild или Skyrim, где ты можешь разглядеть детали пейзажа далеко внизу. Причина проста. Frostbite создан для Battlefield, а в этой франшизе игра разделена на огромные уровни. Все эти условия и ограничения существующих движков, великолепных в одних сферах и слабых в других, CD Projekt Red — всё это не нужно. Ее решение, каким бы дорогостоящим и проблемным оно ни было, гарантирует, что нужды разработчиков и их видение не останутся без внимания. Ну и пусть на сайте Glassdoor, где разработчики оставляют отзывы о работодателях, некоторые упоминают весьма относительное качество устаревших инструментов студии. Но открытого мира, каким бы красивым и проработанным он ни был, мало чтобы вдохнуть жизнь и смысл во вселенную «Ведьмака-3». Мир квестов Выбрать Конрада Томашкевича на роль игрового директора «Ведьмака 3» — решение далеко не от простоты душевной. Джейсон Шрейер в своей культовой книге «Кровь, пот и пиксели» рассказывает, обычно при создании RPG в студии есть отдел дизайна и сценарный отдел, и вместе они сочиняют для игры квесты. Убей десять драконов, победи Темного Лорда, спаси принцессу. Но в сиди Project Red отдел квестов это самостоятельная сущность, где каждый сотрудник отвечает за дизайн, воплощение и улучшение своего кусочка игры. Работая головой этого отдела, Томашкевич много сотрудничал с другими командами, поэтому отлично подходил на роль гейм-директора. Назначить Томашкевича руководить третьей частью — это поставить специалиста по нарративу во главе разработки игры с открытым миром, где игрок может передвигаться как хочет, по-своему общаться с персонажами, порой даже отрезая какие-то возможности и сюжетные ветки. Для руководства CD Projekt Red такое решение помимо технического аспекта сигнализирует об установке определенной игровой иерархии, где история важнее всего, а Томашкевич заодно становится гарантом сдерживание, разгула механик. О причинах рассказывает Марчин Блаха, сюжетный директор, который заведует нарративом «Ведьмака», начиная со второй части. Он подтверждает слова Рышарда Хайновского и Артура Ганшинца. Интересно отметить, что почти все авторы, которые разрабатывали сценарий и механики первого «Ведьмака», уже играли в настольные ролевые игры. А в Польше мы играли в ролевые игры немного иначе, чем на Западе. Например, в Польше никогда не была популярна старая Dungeons and Dragons. Та ее версия, где мастер игры управляет полем и регулирует действия игроков, а те перемещают свои фигурки, бросают кубики, пересекают подземелья с сокровищами и драконами. В Польше популярным был другой стиль RPG, где рассказывается какая-то история, и где броски костей не так важны. Нас интересовала психология персонажей, определенная манера строить сюжет и моделировать мир. Этот образ мышления появляется и в «Ведьмаке». Наконец, присутствие Конрада Томашкевича во главе геймдизайнеров и Марчина Блахи во главе сценаристов подчеркивает стремление сохранить связь и преемственность между частями игры и по тематике, и по механикам. Потому что в истории «Ведьмака» есть своя специфика, которая выходит далеко за рамки большинства современных RPG. И эта специфика зародилась в повестях и романах Сапковского. Доставим удовольствие Рышарду Хайновскому и напомним, что Сапковский работает с польским языком очень тонко, так что текст невозможно перевести на английский или французский, не потеряв значительную долю смысла. Повести Сапковского великолепно написаны, читать его — настоящее удовольствие, подчеркивает он в самом начале книги. По мнению Якуба Шамалика, сценариста CD Projekt Red, Сапковский пересаживает славянский фольклор и ментальность на почву хорошо знакомых идей средневекового фэнтези родом из книг Толкиена. Наша игра точно такая же. Некоторые ее зоны, например, болота и леса Велена, в значительной степени созданы с опорой на польские легенды, которые редко заканчиваются хорошо и в которых перемешаны предательство, смерть и черная магия. Мы хотели воссоздать истории, на которых воспитывались с детства. Но еще больше, чем Сапковский, который обладает энциклопедическими знаниями фэнтези, за эмоции «Ведьмаке-3» отвечают авторы классических романов. Отдельные главы «Ведьмака-3» были вдохновлены произведениями Толстого и Достоевского. В дополнении «Каменные сердца» Геральт даже говорит о фон Эвериках такими словами. «Все счастливые семьи похожи друг на друга». «Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Цитирую Анну Каренину Толстого, продолжает Блаха. «В качестве примера нельзя не вспомнить знаменитого кровавого барона, очень показательного для Ведьмака персонажа, связанный с ним квест «Дела семейные» и его темы — алкоголизм, домашнее насилие, потеря ребёнка, раскаяние. Фактически «Ведьмак 3» — это литературное произведение, потому что в нём досконально воссоздан целый мир — Как у Достоевского, как у авторов великого американского романа, которым подражает Томас Пинчун «Радуга тяготения», как у Джеймса Джойса с его одержимостью деталями, «Улис», поминки по финигану Вселенная бурлит, живет, страдает и умирает. На сцену «Ведьмака 3» выходит множество персонажей, великих и ничтожных, слабых и сильных, чьи судьбы непрестанно переплетаются. Так и складывается пестрое полотно повседневной жизни. Открытый мир — это не просто бесконечные просторы, которые нужно исследовать. Жители, объединяющие их связи, настолько же важны. Так же, как игрок может физически заблудиться в лесу, для него должен существовать риск потеряться ментально в многообразии эмоциональных и политических связующих нитей, из которых соткан сценарий. Если «Ведьмак 2. Убийца королей» послужил полем испытания техники переизбытка информации, обрушивающейся на игрока, в следующей части этому черновику мастерски придаётся более естественная и понятная форма. Всё благодаря открытому миру, который даёт больше свободы каждой географической зоне и сюжетной ветке. Но Достоевский и Толстой — далеко не единственные источники вдохновения авторов «Ведьмака 3». Дела семейные растут из насилия. которые сценаристы видели или с которым столкнулись сами в детстве и в подростковом возрасте. Персонажи и общая атмосфера в деревнях, где от замкнутости и насыщенности связи и общины всё на свете принимает неожиданные размеры, где соседские истории любви и ненависти раздуваются до вселенских масштабов. Результат наблюдений тех времён. Хотя в «Ведьмаке 3» польский фольклор на первом месте — В вести падение дома Риордон упоминаются американские готические авторы вроде Эдгара Алана По, автора падения дома Ашеров и стихотворения Анабельли. Это работа двух гейм-дизайнеров Дениса Зотебира, он голландец, и Каролины Стахыра, вспоминает Блаха. Изначально задуманный как маловажный дополнительный квест, просто филлер между двумя основными историями. Квест падения дома Риордон» понемногу стал развиваться, поскольку его авторы начали в него играть и импровизировать, добавляя новые элементы. Сейчас я не в силах объяснить, как именно это произошло. Но точно не было такого, что они сели и решили. Ну, теперь давайте придумаем историю в духе По. Дело было скорее в спонтанном миксе идей, ассоциаций, источников вдохновения. Я очень люблю этот квест еще и потому, что обожаю готические сказки, истории о призраках и домах с привидениями. Хотя бы один квест такого типа должен быть в каждой игре, которую мы выпускаем. Кроме того. «Каменные сердца» — одно из дополнений к «Ведьмаку 3» — это кульминация истории такого рода, где есть «Дама в черном» и «Дом с привидениями». Работая над квестом и жили долго и счастливо, я использовал фотографии из фильма «Гробница Легеи» и другие адаптации По в качестве визуальных референсов для художников, которые создавали концепты персонажей и локации. Полнометражный фильм Роджера Кормана 1964 года. До гробницы легией американский режиссеры и продюсер известны тем, что во время съемок экономил каждый цент, поставил шесть других достаточно вольных адаптаций Эдгара По, в том числе «Маску Красной Смерти», самую удачную из них. Мир игры отличается от мира книги Сапковского. Как режиссер Роджер Корман с его адаптациями рассказов «По» в 1960-х, Сиди project сумела создать собственную интерпретацию мира польского автора, и хотя герои наследуют основные черты из книжной вселенной, игры разительно отличаются от книг. Особенно потому, что первые скорее развивают последние, а не упражняются в копировании бессмысла. Все, что сказано о персонажах и об их взаимоотношениях, касается и тварей, монстров, о которых не совсем справедливо говорят, будто они вдохновлены польским фольклором. Мир игрового ведьмака — не средневековая Польша, хотя и заимствует многие ее черты. Часто считают, что ведьмак вдохновляется... про славянской мифологии, использует многие элементы оттуда, продолжает Блаха. Но, на мой взгляд, это не совсем так. Разумеется, эти элементы встречаются в Ведьмаке, но они показаны через призму романтической литературы и в меньшей степени литературы начала XX века. Правда в том, что каждый раз, когда мы принимаемся создавать монстра, такого как Игоша или Полуденица, Мы не воспринимаем его так, как это делали прославянские народы, потому что у нас нет ни малейшего понятия о том, как именно они его себе представляли. Наши идеи нам привили поэты эпохи романтизма. Каждый раз, когда мы обращаемся к источникам, мы изучаем не древнюю польскую литературу и не учебники по археологии, а культуру, которая на них ссылается. Мы заимствуем... не из первоисточника, а из переработанного разными культурами смысла, и стараемся, чтобы он выглядел уникальным, ведь мы сами его так воспринимаем. Отсылки, источники вдохновения — это хорошо, но все же как написать сценарий для Ведьмака, в частности, для Ведьмака 3? Благородство букв. Хотя мир Ведьмака 3 и открыт, его развитие сознательно подчинено сюжету. Впрочем, разработчики это поняли уже в ходе первых экспериментов. С точки зрения гейм-дизайна, оставить игроку полную свободу значит связаться с проблемой опыта уровня персонажа. Слишком сильный, слишком высокоуровневый герой раскатывает игру и своих противников, и радость первопроходца, эмоции от открытия и исследования мира притупляются. «The Elder Scrolls IV – Oblivion» попыталась исправить эту проблему путем внедрения механик RPG и статистических данных в открытый мир, и апгрейда противников, которые попадаются на пути игрока. В результате обычные воры также хорошо вооружены и даже более опасны, чем наш бродяга-герой. После нескольких попыток CD Projekt решает связать между собой развитие сюжета, продвижение на карте и получение уровней опыта. Каждая зона, каждый квест рекомендованы только с определенного уровня. отправиться на Скеллиге, подождите до шестнадцатого уровня, и так далее. Враг с красным черепом над головой бросается на Геральта. «Бегите, глупцы!» — как закричал Гендальф Серый, властелин колец, пока дымящийся Барлок размахивал пылающим бичом с девятью хвостами. Логичный, очевидный выбор может быть слишком простой, но необходимый, чтобы организовать, поддерживать, направлять развитие событий, которое в противном случае будет случайным и слишком далеким от сердца франшизы. Но как написать сценарий для открытого мира «Ведьмака 3», где переплетаются личная участь и судьбы государств, а игрок, основной персонаж, является одновременно свидетелем и действующим лицом? «Написать дикую охоту». «С такими крупными играми, как «Ведьмак», работа над сценарием занимает несколько лет», — продолжает Блаха. «Пока программисты запускают руки в код Red Engine, пока дизайнеры суетятся над картами уровней, где точно рассчитано время пути между каждыми двумя точками, сценаристы живут в режиме мозгового штурма». Первый этап, скажем лучше, первый год, посвящен подготовке всех материалов, в том числе концепции сюжета, написанию и подготовке документов, которые будут использовать другие команды, работающие над игрой. Это этап, на котором мы ищем вдохновение, описываем элементы мира, пытаемся представить, на что он будет похож, какие мотивы мы используем, какие персонажи в нем появятся. Долгие дискуссии и сессии вопросов порождают темы и идеи, позволяют договориться о едином и последовательном видении сюжета. «Обычно мы собираемся вместе», — объясняет Каролина Стахыра. «У нас есть доска, на которой мы записываем по пунктам, каким будет сюжет. Если идея подходит, мы фиксируем ее в файле». Потом даем его прочитать Конраду Томашкевичу, руководителю игры, и Адаму Бадовскому, директору студии. Если им нравится, мы разрабатываем темы и выделяем отдельные элементы. В ходе процесса все время появляются новые комментарии и линии, и история постоянно растет. Вот так вырисовывается сценарий конкретных эпизодов и сюжетных арок. Затем наступает передышка. Каждый сценарист берет себе часть сценария, или ему ее назначают, над которой он будет работать в одиночку, обмениваясь мнениями с коллегами, чтобы понимать их реакции, знать, как бы повела себя их версия Геральта в той или иной ситуации. Кто бы ни был автором, поведение героя должно оставаться логичным, неизменным и достоверным. Как только производство запущено, сценаристы начинают работать над придуманными квестами. Это уже более методичная работа, добавляет Блаха, и временные рамки получаются более четкими. Мы пишем диалоги, играем в игру, корректируем их. Иногда изменения получаются достаточно заметными. Предположим, мы удалили какой-нибудь квест, и остался пробел. Поскольку сценарий сюжета имеет вид дерева, Может оказаться, что мы удалили основную ветвь, из которой развиваются побочные ветви. Значит, нужно подумать, как разрешить эту ситуацию и сделать так, чтобы все встало на места. Но иногда плохо встроенные квесты буквально ломают игру. Каролина Стахира рассказывает. Одна из наших тестировщиц ночью играла несколько часов, а потом отошла от компьютера, чтобы сделать себе чай. Она оставила Геральта на мосту Новиграда. А когда вернулась, мир начал исчезать. Буквально все уходило в небытие. Под конец мост, на котором стоял Геральт, тоже пропал. Вся студия пришла, чтобы увидеть это собственными глазами. Мы несколько дней искали причину. Наконец, один из программистов, наш Мегамозг, ее обнаружил. В одном из второстепенных квестов ответственный сотрудник должен был написать код, чтобы некий объект появлялся в комнате, когда Геральт открывает дверь. На уровне программирования для этого используется пауза. Затем проверка того, выполнены ли определенные условия. Затем объект загружается, снова пауза, и объект выгружается из памяти игры. Проблема в том, что дизайнер забыл поставить эти паузы, и предмет продолжал загружаться и удаляться в течение многих часов. А поскольку в игровом движке загрузка объектов имеет более высокий приоритет, чем загрузка мира, примерно после 12 часов игры системе стало не хватать памяти, чтобы хранить все данные. И так мир начал исчезать. Эта история также объясняет, почему тестировщики часто играют по нескольку десятков часов, не выключая компьютер. Было много мелких багов такого рода. Другой пример. Когда команда работала над новой анимацией для женщин, участвовавших в битве, модели проигравших все время сжимались в комок. И мы какое-то время не могли это исправить. Работавшая сценаристом в «Ведьмаке 3» Каролина Стахыра вспоминает об особенностях игры и о том, как создавались сюжетные ветки. Герой принимает решения, которые имеют последствия и формируют его судьбу, но в большинстве случаев он позже возвращается на основной путь. Мы стараемся уместить основную сюжетную арку в дюжине пунктов, как в школьном сочинении. Затем мы разрабатываем каждый элемент из списка. Одним из них может быть, например, «Геральт встречает господина Зеркова. Гюнтера, и заключает договор, который его не устраивает. Как только мы это представили, мы начинаем отвечать на вопросы вроде «Как он в это ввязался?» О договоре какого рода идет речь? Как из этого выпутаться? Как только готова основная арка и известны существующие варианты, мы добавляем туда параллельные побочные сюжеты, которые мы называем второстепенными или побочными квестами. Иногда это совершенно отдельные истории, а порой Эти истории должны подчеркнуть определенные черты характера персонажей из основной сюжетной линии. Среди новых персонажей, введенных в эту часть, Цири и Йеннифер. Героини из книг, которые присутствовали даже в первом телесериале, но были оставлены в стороне сценаристами игры. В первом «Ведьмаке» одним из главных героев была чародейка Трис, красавица без единого шрама, самые ревностные фанаты, так и не простили студии за отступление от книжного канона, где у нее были ожоги на груди, с преувеличенным декольте. Артур Ганшинец вспоминает. «Мы тогда немало спорили о ее внешности, о груди, о шрамах, но кто-то уже три месяца работал над моделью Трис, и тогдашние технологии не позволяли нам модифицировать ее по ходу дела, как во второй игре. И потом наши шефы хотели привлечь мужскую часть западной игровой аудитории. Логично, что декольте пришлось оставить. Но в романе «Сезон Гросс», вышедшем через несколько лет, объяснялось, что чародейки могут по желанию изменять недостатки внешности, что задним числом оправдывало нашу немного слишком самонадеянную Трис. Причина, по которой Цири и Йеннифер тогда не были введены в сюжет, тоже ясна. Поскольку действие разворачивается после окончания книг и Геральт возвращается из мертвых, пришлось бы с помощью катсцен флешбэков перегруженных объяснениями диалогов и прочих нарративных стратегий, заодно ввести в игру насыщенное прошлое этих трех персонажей. Слишком сложно, слишком дорого, а студии и так мучается с геймплеем, с движком и сценарием, которые сокращают, не жалея. Кстати, Ганшинец считает, если бы Геральт из первой части вдруг вспомнил о Цири и Йеннифер, он бы тут же отправился за ними. и весь оригинальный сюжет пошел бы прахом. Именно поэтому мы ждали конца второй части, чтобы к нему вернулась память. Так что Трис из первого Ведьмака стала миксом чародейки из романов и Енифер. Однако в «Ведьмаке 3» команда испытывает сложности с интеграцией Енифер в сюжет. Трудно заставить игроков поверить в идиллию между Геральтом и чародейкой, если она появлялась только в нескольких флешбэках во второй части. «У нас были проблемы с Йеннифер. Для начала у нее просто очень тяжелый характер, и нам сначала казалось, что наш Геральт в нее не влюбился бы. Но в игре все сработало, потому что у нее достаточно глубокая личность, много положительных черт. Благодаря этому нам удалось раскрыть ее сложную натуру». В выпуске номер 270 журнала Game Informer сценарист заявляет, Еннифер – это сложный персонаж по многим причинам. Во-первых, она достаточно известна среди читателей саги, и у фанатов были собственные ожидания на ее счет. Нам пришлось в чем-то пойти с ними на конфликт, что всегда очень непросто. Во-вторых, она иронична и саркастична. Часто с ней сложно уживаться, она очень умна, иногда даже невыносимо умна, и сделать ее приятной было той еще задачкой. Вместо того, чтобы делать йеннифер менее высокомерной, сценаристы ставят на карту семейные роли персонажей. Геральт становится отцом. Йеннифер превращается в материнскую фигуру, а Цири — в ребенка, которому игрок в шкуре ведьмака должен помочь повзрослеть, иначе та погибнет. Игра проливает свет не только на личности второстепенных персонажей. Геральт тоже имеет на это право. Рассказы и романы Сапковского — описывают Геральта как профессионального охотника на монстров, которого в политические интриги выше его понимания слишком часто втягивают обстоятельства. Это движущая сила сюжета, которая переворачивает все вплоть до самых могущественных государственных режимов. В этой части решение превратить профессию ведьмака в мотивацию, подталкивающую игрока к участию во второстепенных квестах и изучению мира, более заметно, чем в предыдущих линейных эпизодах. Еще это объясняет некоторые новые способности Геральта, например, ведьмачье чутье, помогающее выслеживать монстров и идти по их следам прямо до логова. Незаменимый Крис Авилон, нарративный дизайнер многочисленных культовых RPG, Planescape Torment, Star Wars KotOR 2, Divinity Original Sin 2 и другие, положительно оценил эту механику, объяснил, почему иметь персонажа-детектива может быть интересно для игрового нарратива RPG. В некоторых отношениях тот факт, что у главного героя профессия подразумевает умение решать проблемы, удобен. Но это еще не гарант успеха. по моему мнению, «Ведьмак 3» интересен не столько ролью ведьмака, сколько последствиями приключений Геральта, в том числе для тех, кто его окружает. При этом сама профессия ведьмака — готовое объяснение тому, что люди ищут помощи и получают ее именно от этого персонажа. В данном контексте это хорошо работает. Мне нравится детективный аспект игры, технически очень простой. Дается много информации из бестиария, это дразнит любопытство игрока. С монстром какого рода мне придется иметь дело? Как он стал таким? А затем нужно использовать свои навыки, свои знания или знания Геральта, чтобы с ним справиться. Как игрок я чувствую себя настоящим охотником на монстров, а как геймдизайнеру мне нравится, что механики, которые для этого используются, не требуют 70 заклинаний и 17 разных классов. Они просто ориентируются на ситуацию и щедро предоставляют возможности взаимодействий. а также варианты выбора, не так ли? Выбор замедленного действия. Одно из главных достижений серии — это, несомненно, действия, подразумевающие выбор игрока. Многие RPG почти сразу показывают последствия принятых решений, а франшиза «The Witcher» всегда оставляла место для недоумений и сомнений, иногда длиной в несколько часов, пока игрок не столкнется с окончательными и часто неожиданными последствиями своих действий. Об этом рассказывает геймдизайнер Крис Авилон, мастер диалогов с выбором, влияющим на сюжет, его игры «Легендарные Fallout 2», Planescape Tournament, Divinity Original Sin 2 буквально наполнены подобными диалогами. В целом, мне нравится эта система с выбором из нескольких вариантов, потому что ты никогда не можешь быть на 100% уверен в том, как сыграет принятое решение. На мой взгляд, это полезно для ролевой игры. Я склонен думать, что если мы исследуем мир видеоигры и видим на диалоговом древе стрелку, Цвет или слово, означающий хороший выбор или плохой выбор, от этого страдает личное восприятие игрока, собственно, ролевая игра. В «Ведьмаке» отсутствие ясной морали создает больший эффект погружения и способствует осознанности действия игрока и его персонажа. Нужно наблюдать за людьми, с которыми ты договариваешься, понимать их мотивацию. У персонажей, поступающих плохо, она может быть вполне объяснимой и даже приемлемой, и то, какие последствия могут быть для жителей области или королевства. Думаю, эта неопределенность заставляет меня уделять больше внимания контексту квеста, и когда я осознаю, что не вижу всей картины и, в принципе, не могу ее увидеть, мне приходится задумываться, что важно для меня как игрока и персонажа, а затем действовать соответственно, что для ролевой игры просто прекрасно. Однако отсутствие ясности последствий вероятного решения может также навредить игровому опыту. В «Ведьмаке» сюжет не генерируется процедурно. Это тема, над которой все еще работает Кен Левин, создатель «Биошок». Каким бы ни был выбор игрока, Это всегда проложенная сценаристами тропа, по которой ты идешь, удивляясь, что не можешь принимать другие решения, не можешь задавать другие вопросы. Единственный раз у меня было ощущение, что это не работает, когда информация подавалась намеренно запутанно, а игрок не имел права задавать вопросы о сомнительных сведениях неигровых персонажей. Такое случалось раз или два в квесте «Кровавого барона». Я действительно почувствовал, что квест не раскрывает все карты, ограничивая реплики Геральта на нестандартные темы, актуальные для расследования, которые следовало бы глубже проработать. Поддерживает Авилан, привыкший заниматься ветками выборов и последствий, диалогами с гораздо более сложной и открытой структурой. Кстати, как только речь заходит о критике диалогов в игре, не могут не высказаться журналисты и тестировщики. например, на RPG-кодекс.ком, который славится высокими требованиями. Некоторые диалоги слишком уж постановочные. Раз вы играете роль Геральта из Ривии, можно было бы предлагать более разнообразные реплики и сильно отличающиеся друг от друга опции. Я бы не сделал такого замечания хуже написанной игре, но команда доказала, что способна дать игроку гораздо больше разнообразия. Выразить через дизайн уровней. Хотя «Ведьмак-3» не скупится на слова и варианты выбора, о его мире рассказывает еще и дизайн уровней. Ранее мы говорили, что дизайнеры уровней рассчитывали время пути до каждой точки интереса до каждого города на карте, чтобы сделать исследование карты более динамичным. Они даже поворачивают остров Скеллиге, чтобы игрокам не приходилось его огибать и проводить лишние минуты в лодке, прежде чем начать разведку. Более того, для каждой деревни, для каждого города команда старается придумать причину постройки в конкретном месте — река, море, золотая или каменная жила в горах Скеллиге и так далее. Разработчики меняют расстановку объектов, корректируют географию, делая акцент на крутизне склонов, чтобы передать специфику локации. Позже им потребуется населить все эти размещенные по игровому миру пустые дома с архитектурой, которая в разных областях выглядит по-разному. Для этого они придумают новый метод, помогающий быстро обставить дома в каждом регионе, но при этом детали добавят вручную, чтобы не повторяться. Пока разрабатываются интерьеры, часть команды осознает, что перед ней стоит проблема питания. Если в Велине по сюжету «Голод», почему на стенах вывешены сосиски, на столах выставлены пироги, почему голодные охотники не ловят дичь, которая резвится в паре десятков метров от города, привет, искусственный интеллект, рассчитывающий расстояние до объекта, и почему в руинах можно найти бочонки с продуктами, которые прекрасно годятся в пищу. Странно? Значит, нужно пересмотреть эстетику и характеристики всех продуктов этого региона, сделать их отталкивающими. Впрочем, художники и дизайнеры уровней не брошены на произвол судьбы. Отдельные элементы авторы квестов описывают в подробностях. Михал Стетц, художественный продюсер, объясняет. Все зависит от локации. Ключевые для сюжета места, вроде крепости барона, замок Вроницы, как правило, в деталях обрисованы командой сценаристов с учетом строгих требований тех, кто отвечал за квесты и геймплей. Мы также изучали, как эти края описаны в книгах о ведьмаке. Это помогло нам уловить атмосферу Новиграда и Оксенфурта. Художники черпают идеи в своих знаниях о славянской готической живописи и произведениях эпохи Возрождения, чтобы оживить контрастный мир ведьмака и создать панорамы, одновременно живописные и продуманные, подсказывая игроку направление исследований с помощью дорог. Для каждой локации мы подготовили несколько возможных общих видов. Чтобы угадать направление, которое выберет игрок, мы доверились дорогам и тропам, которыми шли сами, когда тестировали квесты. Дороги очень удобны, потому что ваша лошадь-плотва может брести по ним автоматически, не теряя выносливости. Это самый эффективный способ путешествовать, так что у игроков есть стимул использовать именно его. Мы подняли этот подход на следующий уровень в дополнении «Кровь и вино», потому что у нас было больше опыта и потому что княжество Туссент относительно небольшое по сравнению с основной игрой, и мы смогли отделать его еще более кропотливо. В дополнение Кровь и Вино, и в частности в Тусенте, команда разработки позволила себе более проработанные и детализированные текстуры и смогла сэкономить память компьютера, используя загрузку только в поле зрения игрока, ограниченном зданиями и перепадом высот на улицах. При этом дизайнерам удалось обеспечить идеальную четкость окружающей обстановки и понятную географию благодаря приметным сооружениям. Шедевр дизайна уровней. Кроме того, чтобы открытый мир, особенно мир RPG, казался правдоподобным, его экономика тоже должна быть реалистичной. Гейм-дизайнер Мэтью Штайнке столкнется с этим в самом конце разработки и ведет инструмент под названием «Реактор», который по ходу игры меняет цены ресурсов, оружия, брони в зависимости от их категории, редкости, происхождения, а также от типа торговца, области, где он ведет бизнес и так далее. Таким образом, цена каждого предмета изменяется в реальном времени, как в играх про космическую торговлю или Dangerous, например, на основе таблиц модификаторов, которые скрыты от игроков, но влияют на переговоры с кузнецами, алхимиками и так далее. Можно, если захочется, подзаработать, покупая товары по самой низкой цене и перепродавая их дороже в другом месте. Например, можно купить продукты на скеллиге, где у населения нет проблем с земледелием, и перепродать на ничейной земле, где царит голод. Впрочем, на развитие персонажа и так уходит много денег, уход за оружием, эликсиры и так далее. Поэтому Штайнке может контролировать благосостояние игрока, не позволяя ему купаться в золоте. Опять же, расходы динамически меняются в зависимости от качества оружия и брони, что вынуждает игрока продолжать исследовать земли. Эти системы вместе с багами, в даже появившемся в каменных сердцах сборщиком налогов, перейдут в разные дополнения, куда Штайнке добавит новые способы сделать вашего Геральта неповторимым, собирая уникальное оружие и доспехи или используя систему рун. Живой мир обязывает. Авторы должны дать слово большинству персонажей, встречающихся по пути. У крестьян, солдат, сельских жителей более 150 тысяч строчек текста, начиная от «здравствуй» и заканчивая диалогами на сложные и глубокие темы, которые проливают свет на какой-то аспект игровой вселенной. Всего лишь звуки, да, но они добавляют глубину этому миру. Уровнем ниже. На E3 2018 CD Projekt впервые показала свою... Cyberpunk 2077, и закончила выступление лаконичным предупреждением. Конечно, это не та игра, которую вы увидите у себя на экране после релиза, напомнив о массе критических замечаний, которые высказали PC-игроки между демо «Ведьмак 3. Дикая охота» и ее итоговой версией. Отмотаем время на несколько лет назад. и 3 2014. Демонстрация «Ведьмака 3» за закрытыми дверями длиной в 37 минут уже готова. Под «за закрытыми дверями» обычно подразумевается показ в небольшой комнате либо на выставочной площадке в Лос-Анджелесском конференц-центре. Так показали Dragon Age Inquisition на стенде Electronic Arts во время этой И-3. Либо немного в стороне, в одном из коридоров, ведущих к двум холлам выставочного пространства. В 2014 году Сиди project выбрала одну из переговорных комнат на втором этаже в Южном холле, комнату MR-512. Прямо напротив пространства, которое Sony зарезервировала для прессы и vip персон вроде актера Амара Си. Вместе с несколькими друзьями он примерно за час обойдет представленные гаджеты, играя в 1886 The Oda, до того, как игру покажут журналистам. Я приехал туда с Жу Жувидео-магазин, чтобы освещать мероприятие. «Ведьмак» был одной из игр, которых мы ждали. Итак, скамейки расставлены, на каждом сидении сертификат для загрузки игры «Ведьмак 2. Убийцы королей» на PC и предложение взять код, открыть сайт GOG и скачать игру. Ну, допустим. Презентация начинается и длится долгих 40 минут. Элементы локаций выскакивают на экран — Некоторые движения кажутся механическими. Но при этом есть все, чему радуется сердце каждого любителя RPG. Главный персонаж и кривоуховый топи, трио ведьм, забавный прибожек и Васик, города с их суетливыми жителями. Да, в игру уже можно влюбиться. Если бы не одно «но». Как всегда на подобных выставках, игра запускается на мощном компьютере. Маршрут героя заранее изучен и проработан, чтобы ничего не упустить. И при этом я уже замечаю, что игра кое-где тормозит. Есть несколько явных технических проблем. Разница с точки зрения техники между анонсом на VGX 2013, знаменитая Spike Video Games Awards, за несколько месяцев до этого и результатом на экране уже бросается в глаза. Но пресса щедро хвалит игру уже за сам факт презентации. «Демона И-3» доказала, что усилия студии приносят свои плоды. «Дикая охота» предлагает игрокам открытый мир, который хочется исследовать, важные сюжетные решения, влияющие на Геральта и на жизнь окружающих его персонажей, а также глубокую и увлекательную систему боя. Вскоре после мероприятия объявляет сайт Game Informer. После релиза «Ведьмака» некоторые игроки кричат «Даунгрейд!», критикуя решение студии нанести урон версии для PC, чтобы портировать игру на консоль. В ответ Марчин Ивинский объясняет, какие моменты неизбежны при выпуске такой игры, как «Ведьмак 3». «Если бы мы не задействовали консоль, «Ведьмака 3» не было бы. Мы просто не можем себе это позволить». так как консоли в итоге дают нам достичь более высоких показателей продаж, увеличить бюджет на игру и инвестировать все в развитие этого грандиозного мира. Если разрабатывать игру только для компьютера, мы, вероятно, можем получить графику получше, но мы не можем позволить себе такую игру. Даунгрейд – использование старых компьютеров и программ с потерей качества. Противоположность апгрейда, который подразумевает новые возможности на старых компьютерах путем оптимизации программного обеспечения. Интервью с Еврогеймер напоминает скорее сеанс словесной эквилибристики, чем продуманную промо-акцию. Ивинский наверняка задается вопросом, может быть, нам вообще не следовало показывать первую демо-версию на X? Причина этого даунгрейда? Как объясняет Бадовский, дело в смене рендера. Может быть, с нашей стороны было неразумно менять систему рендеринга в этот момент, потому что после VGX ее снова модифицировали. Было две возможные системы, но одна победила, потому что весь мир получался более красивым и днем, и ночью. Другая система потребовала бы усилить динамическое освещение, и с таким большим миром это попросту не сработало бы. Итак, это действительно даунгрейд. Да, но по уважительной причине. Пили, дели и сбывай по частям. Ведьмака 3, как и большинство игр AAA, то есть крупнобюджетных, неоднократно обрезали в ходе разработки, Или уже в самом конце, когда и без того ограниченное время, мы увидим это немного позже, подходило к концу, а нужно было еще отшлифовать и сбалансировать каждую часть игры, каждый механизм. А если нет возможности исправлять, если нет нескольких недель на доработку, игру пилят, делят и выпускают по частям. Кстати, в интервью на вопрос о неоднократных задержках выхода Cyberpunk 2077 анонсированного, напомним, в 2012 году, Марчин Ивинский отвечает, что даже если на ту или иную функцию ушел не один месяц, но она не работает, как задумано, CD Projekt Red без всяких сожалений ее выбросит. И неважно, что один или несколько работников сидели над ней ночами, неделями, в CD project нет места недоработкам. Разработанная небольшой командой в 15 человек игра Out World RPG на выживание в открытом мире, вышедшая в 2019 году, не потребовала таких мер. Сначала игру спроектировали в ходе масштабного препродакшена, затем разработали с учетом человеческих и материальных ресурсов студии и без серьезных кранчей. Среди идей, отброшенных разработчиками, были такие. Упавший боевой дух врагов, которые могли сбежать с поля боя, если слишком много товарищей погибло под клинком ведьмака. Режим фокусировки, позволяющий увидеть скелет противника для более точного прицела. Более выраженные циклы повседневной жизни у жителей городов и деревень и так далее. Моральный дух, циклы жизни, игры Ultima 4 и 6 в 85-м и 90-х годах, соответственно, давным-давно такое делали. Фокус, чтобы прицелиться в скелет противника? Этой идеей снайпер-элит развлекает игроков уже многие годы. Возвращение Анджея Сапковского. Мы уже говорили в начале книги, что отношение Анджея Сапковского к видеоиграм и даже к франшизе, прославившей его детище на весь мир, остается сложным. Хотя он сыграл в несколько игр на Atari в 1980-х, эта сфера его не интересует. К тому же, с момента подписания контракта с CD Projekt он не требовал ничего, кроме нескольких тысяч злотых, которые были выплачены ему в начале 2000-х. Кстати, Артур Ганшинец и Рышард Хайновский утверждают, что студия несколько раз пыталась склонить автора к сотрудничеству, вероятно, в обмен на звонкую монету. Увы, Сапковский не хочет вмешиваться, Права проданы, судьба полигонального ведьмака его не касается. По крайней мере, так было до недавнего времени. 1 октября 2018 года писатель через своих адвокатов потребовал от CD Projekt выплатить ему 14 миллионов евро. 60 миллионов злотых, опираясь на закон номер 44 о польском авторском праве, который позволяет автору подать в суд, если компенсация оказалась слишком мала по сравнению с прибылью, полученной от использования или эксплуатации его произведения. Сначала запрос отклонили, так как Сиди project имела полное право действовать подобным образом. Тем не менее, через несколько дней студия, как и Сапковский, согласились пойти на компромисс, желая сохранить дружеские связи и права на использование Ведьмака, чтобы продолжить продажу уже опубликованных игр и выпускать спин-оффы, придуманные на этапе препродакшена. Разумеется, общая сумма компенсации, которую выплатила студия, неизвестна. Об этом говорит пресса. Хотя пресса присутствовала на каждой встрече организованной CD Projekt вплоть до превью длиной в 3 часа в Польше, ее реакция была немного более сдержанной, чем кажется нам сейчас. На сайте отзывов Metacritic средняя оценка игры CD Projekt — 9. На очень требовательном RPG-кодекс.ком — Впрочем, задаются вопросом, можно ли вообще в этом случае говорить о жанре RPG, если параметры персонажа не имеют прямого и последовательного влияния на режим игры. Также в этой части отмечают полное отсутствие сложности в эпизодах боев. Третья часть «Ведьмака» получилась несколько смешанной. Слабая по геймплею, но удивительно мощная в плане сюжета и мира. Эта игра рискует вызвать разногласия. Многие любители первых «Ведьмаков» критикуют CD Projekt за то, что она поддалась влиянию консольных игр, упростив механики, умножив кат-сцены и предлагая очень ограниченный набор взаимодействий с окружающим миром. В общем, некоторые задаются вопросом, осталось ли в «Ведьмаке 3» вообще что-то от RPG. По мнению IGN.com, Даже если сюжет вас не заинтригует, внимание привлекают многочисленные персонажи. У каждого своя роль в этой вселенной. К этому добавляется великолепная система боя и геймплея в духе RPG. Все вместе это поднимает «Ведьмака 3» на такой уровень, которого достигают немногие ролевые игры. На полигон задумываются над упрощением боя. Думаю, именно на этом моменте некоторые фанаты Ведьмака 2 будут сильнее всего разочарованы. Сражения в игре были жестокими и сложными. Они требовали подготовки с использованием эликсиров и масел для оружия. Сам бой был методичным. В атаках тратилась выносливость, а непродуманные уклонения открывали вас для смертельных контратак практически любого противника. «Ведьмак 3» значительно упростили. При этом автор отмечает, что работа с камерами явно провалилась, особенно в помещениях, и что последним часам приключения немного не хватает объема. Последние часы игры вообще не используют возможности открытого мира, хотя на его развитие в игре тратится много времени и превращаются в серию не особенно интересных сражений с боссами, которые варьируются от смехотворно легких до откровенно несправедливых из-за резко возросшего уровня сложности. Артур Гиес завершает критику тем, что обращает внимание читателей на сексуализацию женских персонажей и полное отсутствие людей с другим цветом кожи. Явно сдержанную позицию занимают Катаку и журналист Кирк Хамилтон в забавном, но, несомненно, толковом отзыве на эту игру. В истории ведьмака есть элемент сексуальной фантазии. По самой своей природе ведьмаки бесплодны. К тому же венерических заболеваний в этом мире, похоже, не наблюдается, что делает Геральта ходячим сексом. Сплошное удовольствие и никаких рисков. Более того, чародейки тоже бесплодны и умеют при помощи магии делать себя необычайно прекрасными. Когда ведьмаки и чародейки встречаются, летят искры и горит огонь. В игре и секс игривый, по крайней мере, у Геральта и его потенциальных возлюбленных. Сцены секса, которые я видел, когда играл, часто были смешными и нелепыми. Но реальный секс вообще часто смешной и нелепый. Секс здесь не так уж важен, и это освежающий подход. Говорят, не все это принимают, но CD Projekt делает попытку вывести на сцену сильных женских персонажей, которые в одной сцене даже поставят на место Геральта, если он не захочет выбирать между двумя потенциальными подругами. Однако, если опустить несколько пунктов критики, подавляющее большинство журналистов хвалит проделанную работу, грандиозность мира, а также работу над диалогами и проработкой квестов, даже второстепенных. «Ее обязан попробовать каждый любитель ролевых игр», заявляет Juvedeo.com и поет дифирамбо игре, немного упуская из виду общую картину и не обращая внимания на многие упомянутые проблемы. Ведьмак 3 объясняет катаку. Это шаг вперед и новый уровень по сравнению с Ведьмаком 2, так как сочетает свободное исследование мира из Red Dead Redemption со сложным, разветвленным повествованием, как в Dragon Age, и добавляет бои, вдохновленные играми Monster Hunter и Dark Souls. Ведьмак 3 не всегда делает это так же хорошо, как игры, послужившие источником вдохновения. Но благодаря точному слогу, грамотному геймдизайну и удивительной магии технологий, дикая охота захватывает, несмотря на массу уже знакомых элементов, а иногда и благодаря им. На других ресурсах ругают беспорядок в инвентаре или неудачный пользовательский интерфейс. Загляните в сумку Ведьмака после 20-30 часов игры, и вы увидите десятки предметов, писем, книг и эликсиров, которые иногда невозможно отличить друг от друга. Особенно это касается документов. В любом случае, все обзоры игры настаивают. История в «Ведьмаке 3» рассказана гораздо лучше, чем в предыдущих частях. Даже если ее более медлительному началу, в отличие от чересчур сложного броска сразу в гущу событий в «Ведьмаке 2», немного не хватает динамичности. Но за успех нужно платить. Но CD Projekt известна тем, что в ней не берегут сотрудников. Между 2006 годом и сегодняшним днем рынок видеоигр изменился, а польская студия, может быть, еще этого не осознала. Один кранч, и жизнь наладится. С начала 2019 года Разражаются скандалы вокруг кранча, практически постоянных переработок, которая, как считали журналисты и публика, применяется минимально и только на ограниченное время. Будь то Epic Games и ее Fortnite, перемалывающие разработчиков-фрилансеров из-за темпов производства игр и еженедельных изменений, будь то Rockstar и изнурительная разработка Red Dead Redemption 2, Будь то Telltale в состоянии перманентного кранча, все крупные фигуры в этой сфере сегодня подвергаются обвинениям за методы использования сотрудников. При этом кранч вовсе не является необходимостью. Такие студии, как Respawn, Apex Legends, Titanfall и Gear Games, Path of Exile, выступают против метода работы, который ломает разработчиков, причем зачастую самых юных, ради удовлетворения игроков. Мы говорили об этом во введении, мы видели это в части о разработке первого Ведьмака и кранчей длиной более полутора лет. CD Projekt Red тоже не избежала подобной критики, особенно на сайте Glassdoor, где фиксируется мнение разработчиков о компаниях-работодателях. Там CD Projekt Red собирает всего 46% положительных отзывов, тогда как Ubisoft и даже Electronic Arts получают больше 80 одобрительных реакций. Адам Бадовский, руководитель CD Project Red, в свою очередь в октябре 2017 собрал всего 15%, а недавно добрался до 61%. На глаз дор, а также в ходе наших интервью с разработчиками, ушедшими из студии, всплывают одни и те же проблемы, одни и те же слова. Некомпетентность менеджмента. постоянный хаос, отсутствие направления или видения, место, где гибнут идеи. Они с вами обращаются как с роботами, плохо использованный потенциал, кранч во главе процесса разработки, студия, которая плохо оборудована, чтобы справляться с собственными проектами и запросами индустрии, программисты там рабы, плохая зарплата, руководство состоит из бывших сотрудников, которые ничего в этом не понимают, дилетанты в каждом отделе, Предприятие не инвестирует своих сотрудников, руководители не знают, на что будет похож проект игры. Речь о Cyberpunk 2077. Гендиректор Ивинский — сумасбродный, хаотичный человек. Он не интересуется видеоиграми, что подтверждают слова Хайновского. Даже в положительных отзывах отмечают повсеместную некомпетентность, которая приводит к неоднократным задержкам релизов и неоплаченным сверхурочным. Конечно, эту критику нужно делить надвое, а то и на трое. Посты опубликованы анонимно, и можно заметить, что наиболее агрессивные обвинения умножаются в период, совпадающий с окончанием разработки «Ведьмака-2» и «Ведьмака-3». Возможно, их пишут недовольные сокращением работники. Когда на сайте Games Industry Ивинского спрашивают об этих отзывах, он не соглашается с тем, что в CD Project Red существует определенное отношение к сотрудникам и напоминает при случае, что к кранчу прибегает вся индустрия, Мы говорим это заранее всем нашим работникам. Любой, кто работает над играми AAA, знает, что в какие-то моменты рабочий график более стабилен. Но есть и такие моменты, когда вы должны что-то срочно отправить или подготовить демоверсию для e 3 например, и тогда нам всем нужно очень напряженно работать. Мы открыто это объясняем. К тому же за эти дополнительные часы люди получают больше денег, гораздо больше. Если бы был способ избежать этих часов интенсивной работы, мы бы с радостью так и поступали. Но если вы пройдетесь по И3, поговорите с сотрудниками самых крупных и известных студий, и они вам скажут, что у них все получается и без сверхурочных, это, скорее всего, брехня. Я на самом деле люблю все эти дискуссии, и я думаю, что люди пытаются быть крайне политкорректными и не всегда говорят правду. Или, может быть, есть какой-то способ, которого мы не знаем. В ответ на это критики, как правило, ограничиваются единственным словом — планирование. Но этот внешний хаос, который описывают некоторые, особенно во время работы над игрой «Ведьмак 3. Дикая охота», вызван не столько управленческими проблемами, сколько внутренним процессом разработки, основанным на итерациях, переборе вариантов. Как мы видели, первая часть игры прошла через множество версий. Точно так же «Ведьмак 2» сначала предлагал систему боя, перенесенную из предыдущей части во внутренней альфа-версии, а потом выдал механике в духе «Demon's Souls». Это творческий процесс, который строится на итерациях, объясняет Ивинский в «Катаку». Если люди в студии недовольны чем-то, над чем они работали, нужно 3-6 месяцев, чтобы все переделать. Поскольку наша компания — независимый разработчик, и я очень не люблю это слово, но мы себя сами издаем, издатель. Наша судьба была на 100% в наших руках. Если нам что-то не нравится, для нас вообще не проблема сказать, «Окей, эту часть нужно переделать». Это может значить, что мы бросаем на ветер 6 месяцев работы. В аналогичном режиме работает Looking Глаз, студия разработки Ultima Underworld. Итерация «Выкинуть». Это стоило студии Пола Нейрота многих проблем с рендерингом и отсрочками в начале 1990-х. Все было так серьезно, что в конце десятилетия Looking Глаз развалилась. Blizzard тоже пользуется этим методом, судя по эволюциям Warcraft 3, за которыми мы наблюдали практически в прямом эфире, когда между 1999 и 2002 в каждой новой демоверсии вводили, убирали и переделывали героев. Вместе с тем команды Warcraft 3 и Ultima Underworld были гораздо меньше, чем 250 работников CD Projekt, не считая многочисленных субподрядчиков. Такая политика разработки оказывается не только затратной, но и ужасно хаотичной, особенно если сотрудники не могут спеться, если этот хор поет не стройно и не попадает в одну гамму и тональность. А что, если настоящей проблемой CD Projekt Red были только ее непомерные амбиции? По словам Джейсона Шрейера в «Катаку», Ивинский в 2018-м признается, Анонсируя покупку франшизы Cyberpunk в 2012-м, он считал, что два проекта одновременно не слишком сложно для его сотрудников. «Когда мы это сделали, мы думали, что способны вести два проекта одновременно». А когда Шрейер говорит, что это никогда не работало в прошлом ни для одной студии, и Винский приводит в пример Ubisoft. Шрейер отвечает «10 студий, тысячи и тысячи людей». Как предприятию, насчитывающему от 200 до 400 человек, достичь того же, не обжигаясь и не доводя работников до выгорания? Мания величия — ужасная недальновидность. Мы помним, что уже под конец разработки первого Ведьмака CD Projekt запустила параллельно несколько проектов, а потом все остановила, уволила половину команды и продала часть прав, чтобы выжить. Правда, по совсем другим причинам. В реальности культура кранча слишком плотно вплетена в существование CD Projekt, в ее методы работы. Совсем недавно, пока изнурительная разработка Cyberpunk 2077 приближалась к своей финишной прямой, Ивинский и Бодовский напрямую обратились к Шрейру с намерением, вероятно, заделать бреши в плотине репутации, пока она не рухнула. Они объяснили, что руководство студии услышало критику в свой адрес в связи со злоупотреблением кранчем. и что CD Projekt организовывает для работников календарь отпусков летом 2019-го, то есть после кранча перед И-3, и зимой. Впрочем, все должны оставаться на рабочих местах во время любых других польских праздников. Напомним, Cyberpunk испытала те же сложности, что и известная God of War, но были отличия. Для справки, когда студии Санта-Моника пришлось аннулировать свой главный проект, Internal 7, команда God of War должна была забрать членов, упомянутой Internal 7, хотя для них не хватало работы, поскольку препродакшн еще не был закончен. Результат — увольнение. Те же меры принимали и в CD project Когда разработка Ведьмака 3 подошла к концу, Cyberpunk 2077, оставленный под паром проект, перезапускают, трансформируют, переосмысляют, уложив на месте десятки разработчиков без единого проекта за душой. И DLC, Ведьмака 3, даже самые прекрасные, не займут этих безработных креативщиков. Еще раз, проблема студии — нехватка организованности и плохое прогнозирование. Впрочем, по словам Ивинского, окончание разработки «Сайберпанк-2077» должно быть гораздо более спокойным, более гуманным и плавным, чем у «Ведьмака-3». При этом интересно, поразительно даже наблюдать за тем, как студия, которая так успешно присваивает и использует себе во благо недостатки капитализма, берется за «Киберпанк» в высшей степени левый жанр литературы и кино, всемогущие корпорации, восстающие против них герои на периферии общества, хакеры и наемники, критика эксплуатации природы и так далее. Постоянные противоречия между темами игр и методами студии могут еще ударить по ней самой, вернувшимся бумерангом. Держим кулаки за всех разработчиков CD Project, настоящих творцов, которые выбиваются из сил, чтобы завершить демоверсию для и 3 2019 — в тот самый момент, пока мы пишем эти строки. Надеемся, что вы уже посмотрите это демо, когда будете слушать эту книгу. Состояние RPG. 81 миллион долларов на продакшн и маркетинг. 800 наград. 250 сотрудников, среди которых представители 18 национальностей и более 1500 человек, вовлеченных и того в разработку и пиар игры. Цифры, названные CD project вызывают головокружение. И все это для тиража в 33 миллиона копий «Ведьмака», проданных к 2018 году. А число копий именно «Ведьмака» — 3. Мы не узнаем. Студия сообщает только о доходах с продаж третьей части, которые в 15 раз превышают прибыль за предыдущие две. Для сравнения, в 2016-м продажи The Elder Scrolls V Skyrim превысили 30 миллионов экземпляров за 5 лет существования. Так что да, Ведьмак 3 явно хорошо продается, точно лучше, чем Dragon Age Inquisition. Игра, которая была заявлена как самый продвинутый продукт BioWare на рынке. Хотя, может быть, продажи не достигают уровня легендарной игры Skyrim от Bethesda, переизданной на всех существующих гаджетах вплоть до Switch и PS VR. Отныне это факт. Ведьмак — франшиза с серьезным весом на рынке и отличными продажами, по крайней мере, если она развивается так, как хотят фанаты. В общем, не как Thronebreaker. Вследствие этого успеха, его рецепт копируют, концепции перенимают, особенно за этим замечена Assassin's Creed, которая спешит меняться и сегодня уже почти не имеет отношения к стелс и другим редким механикам, характерным для ее первых частей. Популярность Ведьмака 3 и Skyrim свидетельствует о состоянии RPG. Именно так будет видеть индустрию определенная часть очень широкой аудитории геймеров. В моей истории RPG, опубликованной в Pixel and Love теперь уже почти 5 лет назад, я размышлял над самим определением RPG. Действительно ли это отдельный жанр, как утверждает большинство? или это комплекс более или менее заметных механик и параметров, позволяющий взаимодействовать с окружающим миром и применимый ко всем существующим жанрам, как напоминали в разных интервью многие разработчики из моей книги. Может ли существовать RPG без сражений? С 2014 года и с момента выхода книги мы наблюдали настоящий раскол внутри этой семьи, разрыв, тем более очевидный, что золотой середины больше не существует. Если не считать, конечно, несколько редких игр и разработчиков, специализирующихся на более низкобюджетных, но высококачественных играх, как Obsidian или Spiders. С одной стороны, мы видим сферу независимых арпиджи игр, почти всегда изометрических, в 2D или 3D, поделенную между играми roguelike и почти прямыми отсылками к великим классикам 2000-х, Baldur's Gate, или 1980-х ультима. Рок-лайк жанр компьютерных игр. Характерные особенности: генерируемые случайным образом уровни, пошаговый геймплей и необратимость смерти персонажа. С другой стороны, существует тяжелая артиллерия с баснословной стоимостью, разработанная командами в несколько сотен тысяч человек. Ведьмак, Dragon Age, Inquisition, Fallout 4. Последние игры с годами особенно явно продемонстрировали глубинное изменение жанра. Речь больше не идет о многообразном и сложном взаимодействии с окружающим миром, будь то локации, предметы или люди. Теперь нужно всего лишь кликать на диалоги, собирать членов команды, если игра предлагает эту опцию, и выбирать, какое оружие апгрейдить, иногда как. Ведьмак — игра как раз этого типа. богатая на варианты выбора и расписанные сценаристами действия, но бедная на любые другие манипуляции. Ее пафосные боевые сцены заставляли и до сих пор заставляют закатывать глаза при каждой стычке в помещении, а полное отсутствие взаимодействий с обстановкой, кроме возможности взять разнообразные предметы, в конце концов надоедает. Ты все время только подбираешь, а когда нужно рассказать, что происходит на экране, Геральт отыгрывает искусно срежиссированную кат-сцену. В своей эталонной статье «Game Design as Narrative Architecture» профессор коммуникации Генри Дженкинс говорит о видеоиграх и геймдизайне как о нарративной архитектуре, разбирает разные способы рассказать историю, донести информацию. В конечном счете в «Ведьмаке 3» важно не столько увидеть мир, С эстетической точки зрения достаточно однообразной внутри одной и той же зоны, несмотря на очевидные и выраженные усилия разработчиков, сколько посмотреть заготовленные сценаристами ситуации, оказаться в них и иногда при помощи диалогов сделать выбор, из которого вырастет скрытое дерево последствий. Снова и снова. И подобное мы находим во всех играх, упомянутых ранее. В этом сегодня суть экшен RPG для широкой публики. Ее фундамент заложили игры BioWare, «Диалоги» и Rockstar, Открытый мир», студии, у которых каждый новый продукт расходится по миру десятками миллионов копий. А «Ведьмак» — их самый усердный и самый талантливый ученик. Чтобы обнаружить... CRPG в том виде, в каком она существовала в 1990-х, нужно обратиться к играм, которые продаются не так хорошо, меньше присутствуют в медиапространстве, которые ставят на эксперименты с окружающим миром, на действия игрока через геймплей. Это игры в жанре Immersive Sim, такие как Prey и Dishonored, или же игры, расколовшие фанатов на два лагеря, вроде The Legend of Zelda Breath of the Wild, а та опирается на Ultima 7, Ultima Underworld, так как использует ее физический движок и позволяет игроку исследовать мир совершенно самостоятельно, без каких-либо указателей.